«Глава девятнадцатая. Дышать сложно и тяжело. Что-то мешается. Открываю глаза и натыкаюсь на трубку, торчащую из моего рта. Рвотный рефлекс срабатывает сразу же, как только я вижу ее, поэтому достаю и сглатываю образовавшуюся слюну. Где я?» Взгляд скользит по мониторам. Что стоят рядом с кроватью, где я лежу? Дальше на помещение, где меня держат. «Это один из домов, по всей видимости». Он деревянный внутри, только тут есть электричество, в отличие от подземелья. Помимо той кровати, где я лежу, есть еще несколько, но пустых. Одна из дверей открывается, и я встречаюсь с взглядом женщины, что едва повела бровью при встрече с моим взглядом. Первая мысль — попросить ее помочь мне подняться, чтобы я сбежала. Но быстро понимая, что это не вариант, ведь она достает рацию и сообщает по ней, что я очнулась. Дальше женщина подходит ко мне и осматривает. Делает это так, словно не желает прикасаться. Что-то в ее внешности есть отталкивающее, пока не пойму, что именно. Она ничего не объясняет, но я и так понимаю, по какой причине здесь оказалась. Вероятно, Дэрил всё-таки перестарался. И, вероятно, у меня был разрыв органов и перелом ребер, потому что мне еще больно дышать. Сколько прошло времени с момента, как я здесь оказалась?» Когда женщина заканчивает, то она не уходит, а садится в кресле неподалеку, не сводя при этом с меня глаз. Будто я в любой момент испарюсь. Было бы неплохо. Через некоторое время тишины дверь, через которую зашла и незнакомка, открывается. На пороге возникает Дэрил собственной персоной, который улыбается, словно рад меня видеть. Вери, ты очнулась! Уже познакомилась с моей сестрой?» Едва хмурюсь и перевожу взгляд с него на женщину. Теперь подмечая их сходство, включая цвет волос и глаз. Разница в возрасте на вид у них около пяти лет. Теперь понятно, по какой причине она мне не понравилась. Хотя Селин всегда неразговорчива. «Не понимаю, зачем ты меня привлекаешь к своим куклам?» Отзывается та самая Селин. «Итог один, они сдохнут, мы только тратим на них лекарства и ресурсы». Голос у нее столь же грубый, как и она сама. «Эвери особенная, Селин!» «Как же, ты так говоришь про каждую!» Женщина встает и качает головой, когда я напрягаюсь. После она поворачивается и впервые обращается ко мне. «Надеюсь, ты скоро сдохнешь. Больше выхаживать тебя я не собираюсь». Селин уходит, оставляя нас с Деррилом наедине. Мужчина подходит и останавливается рядом с моей кроватью. «Селин бывает груба, этого у нее не отнять!» «Вся в мать!» «Я уж думал, что ты не очнешься, Эйвери!» «Признаться, я в тот раз немного переборщил, не думал, что ты и твои кости настолько хрупкие!» Дэрил касается пальцами моего виска и проводит в обманчиво-заботливом жесте, когда я сжимаюсь в подушку, стараясь отстраниться. «Не нужно этого делать, Эйви! Не зли меня!» Мужчина тут же меняется в лице, когда я замираю. «Впрочем, ты сама виновата в случившемся!» «Если бы слушалась, то проблем не было. Если бы он не был больным ублюдком, то вот тогда бы проблем не было. Ты и так пропустила свой день рождения и даже очнулась спустя пару дней после наступления Нового года. Если это правда, то я провела в этом месте уже суммарно почти три месяца», — сглотнула, осознавая. «Ты была без сознания почти полтора месяца, поэтому мы наверстаем это время. Я буду более деликатен, обещаю». Дэрил достает наручники и ими прикрепляет одно из запястий к кровати. После уходит. В груди заражается паника, когда я все больше осознаю, сколько времени прошло. Три месяца с момента, как я оказалась в плену у этого больного человека. Три месяца, как мы нашли вакцину. Как погиб Маркус. И еще больше, когда я видела в последней Тоби. И я ни на шаг не приблизилась к тому, чтобы как-то выбраться отсюда. Прикрываю глаза и качаю головой. Бессилие душит, сдавливает горло невидимой рукой. С каждым днем, с каждым часом надежда тает, словно утренний туман под палящим солнцем. Меня возвращают в камеру, только уже отдают одежду, которую я ей надеваю, вдруг понимая, что Карлоса, моего соседа, нет. Только Сюзанна. Что с ним случилось? Кандалы вновь на моем запястье. Прошлый раз, когда Дэрил оставил меня на больничной кровати и приковал наручниками, то даже позже приставил человека. Вероятно, боясь, что мне удастся волшебным образом сбежать. Было бы хорошо. Я ем, впихивая в себя безвкусную пищу через силу, понимая, что для побега мне нужен не только хороший план, но и физические силы. Еще раньше я не заметила ни одной камеры наблюдения, поэтому я представлена почти сама себе». Чтобы как-то улучшить выносливость, то я занимаюсь физическими упражнениями. Бегу на месте, представляя уже себя на свободе. Отвлекаться хорошими мыслями намного приятнее. Я отказываюсь сдаваться. Но вновь теряю ориентир во времени. Сознание медленно ускользает в полудрему, в которой смешиваются обрывки воспоминаний и смутные надежды на будущее. Кошмаров не становится меньше, поэтому кричу все так же громко и часто. Гадаю, когда все это прекратится, когда я, наконец, освобожусь. Много думаю. Это мне в такой ситуации только и остается. Думаю о том, что мне теперь 21 год. На свое прошлое день рождения мне пришлось убить маму. На это я оказалась в плену. Что будет на следующее? Где я буду? И буду ли вообще жива? Думаю о маршале, гадая, где он. Что сделал с парнем князь? выставил также на торги, оставил себе или вообще отказался от подачки Сицилии. Думаю о Зейне и о том, как ему живется. Сейчас я уже не могу винить его, только себя и свою наивность за то, что доверяла. Думаю о Башаре, о том, что Ликтор мертв и что он мне иногда мерещится. Это пугает сильнее всего. Почему именно он, а не Зейн или Тоби? Ни на один из этих вопросов у меня так и нет ответов.